Глава шестая. Дом у реки. «Родня позвонит в полицию», — заявил Клавдий, когда они по навигатору свернули с магистрального шоссе на новую асфальтовую дорогу, вводившую в лес к Москве-реке. «Представь себя на месте жены, матери или подружки-дилера. В предрассветный час к ним ломятся два незнакомца. Да они нас за бандит впримут сейчас». «Пока мы им про Матвеева рассказываем, и номерок его брат просим, полиция нагрянет с мигалками». И тот же вопрос у них возникнет. «Что ему Гекуба?» Цитата из «Гамлета» Шекспира. «Что нам до Матвеева?» Макар сверялся с навигатором. «Мы почти приехали». Я сразу подумал, увидев адрес на карте, наш компаньон живет уединенно. «Клава, положись на меня, я прирожденный дипломат». Его близкие, поднятые нами с постели, не сдадут нас твоим бывшим коллегам с потрохами. Разумнее и безопаснее было бы нам дождаться открытия всех автосалонов в девять, связаться с персоналом и попросить мобильный номер брата жертвы. А менеджеры нас пошлют. Какой идиот даст первому встречному личный номер босса? Даже если я себя назову и своего отца фамилию, не факт. Сейчас полно телефонных мошенников. Персонал недоверчив. А по офисным номерам напрямую с братом Матвеева не связаться. И вообще, слишком долго ждать и бездействовать. В девять к нам явится Вениамин Либерман. Он прочел мое сообщение. Вместо ответа и Модзи, я с вами. Он всегда предельно лаконичен. Ему потребуются дополнительные сведения о Матвеевых. Перед визитом в полицию в качестве нанятого нами адвоката для Маши. И еще, мне от чего-то важно самому побыстрее глянуть на дом мертвеца. Место слишком тихое. Откуда-то его ведь увезли в заброшенный тупик. Не из офиса. Возможно, отсюда. Он пьяный был. Из бара могли похитить. И вообще, вдруг это был суицид. Клавдий оглянулся. Они миновали уже два дома в лесу у новой подъездной дороги за высоченными заборами. На воротах висели ршинные баннеры, аренда. И он сам, наклюкавшись, улегся на рельсы в ожидании товарника. «Клава, вспомни его в офисе. Когда он деньги у нас брал, он светился. Не рвач, но деляга в предвкушении крупной сделки с тачками. Он ликовал. Матвеев не смахивал на скорбный призрак Анны Карениной. Я запомнил лишь его собаку. Йоркшир, противный, размером с котенка. Но рычал на нас. «Семерка. Номер на углу забора». Макар затормозил. «Мы на месте». Они вышли из машины и огляделись. Уже рассвело, Пахло сыростью после дождя, мокрой травой, грибами. По обе стороны располагались пустые участки. Земля на продажу и три современных кирпичных коттеджа за заборами. Два недостроены, еще даже без кровли. И третий, под номером семь, у самого леса, отделенный от двух остальных домов, проплешинами пустых, непроданных участков земли. «Хозяева!» Извините за вторжение. Мы знакомые Дмитрия Матвеева. Он ведь здесь живет. Пожалуйста, не бойтесь нас. У нас срочное дело. Громко возвестил Макар. В ответ лишь безмолвие. В доме не вспыхнул свет. Макар и сам понял. Он переборщил. Хриплые заполошные вопли могут лишь напугать. Пытаясь подобрать нужные слова, он постучал кулаком в ворота и... Клава, а ворота открыты? Он изумленно обернулся к другу. Клавдий подошел к воротам, потянул на себя тяжелую створку, она со скрипом подалась, и они зашли на участок. В центре его — кирпичный двухэтажный коттедж. Полнейшая тишина. Никто не отозвался на их голоса и стук. Никакой родни Дмитрия Матвеева. К тому же коттедж был еще в стадии перманентной стройки. С торца к нему начали возводить просторную террасу. Клавдий взошел на крыльцо — и подергал крепкую железную дверь с глазком. «Дом заперт. На окнах первого этажа изнутри опущены металлические ставни, констатировал он. «Вижу. Дом на замке, а ворота настеж. Они прошлись по участку, проверили гараж, заперт, потом сарай-бытовку. Его дверь не имела вообще замка, а внутри пустота. Участок зарос осокой, ни грядок, ни клумб, Неплодовых деревьев, но все искупали старые тенистые березы и высокие ели. Часть нетронутого при расчистке участка девственного леса. Предположим, его похитили отсюда и привезли в тупик. Он добрался домой на машине, открыл ворота, но не успел загнать тачку на участок, отпереть дом. На него совершили внезапное нападение прямо у ворот. Место глухое. Поселок вроде представляется престижным, но он пуст. «Инфраструктура недостроена». «Ни арендаторов, ни дачников», — размышлял вслух Макар. «Матвеев в стельку пьяный вернулся в родное гнездо?» — усомнился Клавдий. «Вел тачку из офиса или из какого-то своего автосалона, а два из трех на расстоянии почти восьмидесяти километров. Зюзи-зюзи? Ты же уверял, он не алкановт». «Здесь поселились недавно», — заметил Макар, не реагируя на степ. Все еще в хаосе. Но на участке подсветка на солнечных батареях, подобная нашей. В ящике у стены мощный генератор на случай, если электричество вырубится. Отец мой тоже всегда на генераторы надеялся. Матвеев купил недостроенный коттедж. Он здесь жил постоянно один, не гостил лишь на выходные, а пытался обосноваться капитально, с комфортом, в уединении на природе. Именно данный адрес указан у него на визитке. Никаких иных. Они обогнули дом. Территория оказалась больше, чем представлялось им вначале. Участок полуго спускался к Москве-реке. Ограда со стороны реки выглядела намного ниже. Она не заслоняла живописный вид из окон коттеджа. Возле кустов бузины в заборе темнела калитка. Через нее с участка попадали прямо на берег. Внутренний засов калитки кто-то отодвинул. На берегу еще один замок за деревьями сказал клавдий низкий забор позволил ему видеть на небольшом удалении особняк соседей двухэтажный темный смотрящий фасадом и окнами на реку над лесом низко висели плотные дождевые тучи и утренний свет с трудом пробивался сквозь влажный полумрак царивший над округой макар вздохнул они одни здесь и на многие километры кроме них нет никого Лишь река де лес, первобытная глушь, недобрая, затаившаяся, темная, хищная. Любопытные соседи у Матвеева. хмыкнул Клавдий, вглядываясь в мутную мглу. Почему? Макар с невольным внутренним трепетом внимала глушительному, подавляющему волю, почти мистическому безмолвию. Оно обволакивало подобно одеялу, пропитанному влагой. Особняк наикрутейший. Спутниковыми тарелками крыша усеяна. Веранда хай-тек, застекленная в стиле ресторана на Патриках. «Весь облик домин и плод скандинавских архитектурных идей», — продолжал Клавдий. «А забора у замка нет». «Есть забор и высокий», — Макар мельком глянул на дом у реки. «По бокам участка — да, а со стороны подъездной бетонки только на углу сохранился. Солидный фрагмент ограды отсутствует». И ворот нет. Заходи на участок, кто хочешь, сдирай с крыши дорогие спутниковые гаджеты. Объясни толком. Макар всем корпусом обернулся к соседскому особняку. Не обитаем, хотя с виду и правда, весьма солиден, современен и богат. Необычно. На сохранившейся части забора наверху колючая проволока в три ряда, и камеры я вижу на углу. А со стороны фасада никакой ограды нет вообще. «Струйка, наверное, у них», — предположил Макар. «Проезд для грузовиков открыли». «Никаких признаков строительства или ремонта». Клавдий от чего-то все никак не мог оторвать взор от соседского жилища. Хотя по логике его должен был интересовать дом дилера Матвеева, куда они столь упорно стремились этим ранним утром. «Смотаемся к ним. Глянем». Он распахнул калитку, предварительно сорвав лопух и обернув руку, чтобы не оставлять отпечатки на ручке. Они медленно двинулись к соседям Матвеева. И чем ближе они подступали к особняку у реки, тем больше росла их тревога, уже обоюдная. Макара опять посетила чувство «что-то не так», «неправильно», «подозрительно», «ненормально».